Одиннадцать. Аня мои сообщения игнорировала. Я решила навестить подругу лично. Меня встретила тетя Таня, ее мама, и по выражению ее лица я поняла, что мне не рады. От слова совсем. «К отцу Аня уехала», – бросила она и захлопнула перед моим носом дверь, не дав вставить и слова. Новость неожиданная. Кажется, в этой семье все сложнее, чем могло показаться на первых порах. Совесть меня подгрызала за то, что пришлось прикрываться чужой бабушкой. Но я же не выдала, что Аня курят, периодически выпивает и еще целый список того, что родителям знать не стоит. Орден дружбы вешать себе на грудь не собиралась, но обсудить эксцесс считала обязательным. Если не сейчас, то позже. Роман Николаевич позвонил через день. Тишком он озвучил, что свидание можно устроить, но ничего не гарантирует. Все зависело от занятости судьи и беготни с документами. Процесс мог растянуться на несколько недель. И мне ничего не оставалось, только ждать новостей. Как у взрослых все сложно. Вагон бумажек, чтобы получить другую бумажку, доказывающую непонятные вещи. Дурдом какой-то. Мне аж перехотелось во взрослую жизнь. И в детстве неплохо. После звонка прошло несколько дней которые смешались в одно сплошное нечто из подъема, существования и отбоя. Чувство вины периодически описывало круги в черепке, как надоедливые вороны с противным криком. Я пыталась взяться за чтение книг на лето. В голове не откладывалось ничего. Они помогали разве что отрубиться. Преступление наказания наказание даже открывать не рискнуло. Несколько раз я прогуливалась до военной части, Четыре остановки пешком – отменный маршрут для прогулки с собакой. Мы обе уставали. Морально не становилось проще, словно так и на крошечку ближе к цели. Не имело значения, что это самоунушение, облегчающее ожидание. Сама часть пугала и завораживала своей массивностью и неприступностью. Огромнейшая территория, обнесенная высоким забором с колючей проволокой. Обойти ее я даже не пыталась. Наверное, целый день ушел бы на это. С одной точки я видела кусочек зданий и площадку, разрисованную белоснежными прямоугольниками. Никогда не понимал, зачем они нужны. Один раз мне повезло. При заезде здоровой машины через КПП я заметила танки, иснующих всюду зеленых человечков, военных, не инопланетян. До сих пор не умещалось в мой котелок, как Саша из этой крепости вообще смог сделать ноги. Отчаянный он все-таки. Еще один день подходил к концу. Я пришла домой, собаки мыть лапы и греть ужин. К моему изумлению все эти дни мать меня не трогала и не читала нотации, даже не парила, что мы не обсудили ту ссору. Мне и не хотелось. Сегодня она завязала разговор, начав просто: "Как ты себя чувствуешь?" Я на секунду перестала ковыряться в тарелке, покрутив вилку в руке, как дельмо ручной работы, ответила про себя, а вслух сказала, что все нормально. Душить она не стала и поменяла тему. Пора закупиться к предстоящему учебному году. Хрен редьки не слаще. Но я согласилась, что лучше в начале августа купить все нужное, чем в конце месяца толкаться на рынке в километровых очередях. Как бы мне не было паршиво, но школа никуда не денется. Когда? Послезавтра можно. А чего не завтра? Спросила я и встала из-за стола, чтобы убрать пустую тарелку в раковину. Мама вздохнула, пошуршав фантиком от конфеты. Я развернулась бросив на нее выжидающий взгляд. Мама продолжила. «Завтра суд у твоего, Саша!» Роман звонил. «У меня чуть посуда из рук не выпала. Желудок задрожал, угрожая вышвырнуть еду в свободное падение. Я поставила тарелку в раковину. В семь утра он заедет за тобой. Машина серая номер из трех четверок. Так что вставать рано и подготовь приличную одежду. В другой ситуации я бы закатила глаза». Но сейчас моя душа была согласна на все условия. «Окей, мам. Документы лежат во втором ящике в тумбе под телевизором», закончила я за нее быстрым темпом. «Да, возьми паспорт». «Хорошо, мам». Я тут взяла на себя смелость. Она достала из кармана подвеску и протянула мне. Не ту, что была у меня. Более миниатюрную и висящую не на веревочке, а на тоненькой цепочке. Я взяла и повертела в руках. «Ух ты! Спасибо, мам!» «А где моя?» «Не считаю, что это годится за извинения». Я вспылила и выбросила ее. Мама сложила руки на коленях и опустила голову. Потом пожалела. Меня задело, но успокаивало, что мама признала свою неправоту. Я надела цепочку через голову и посмотрела на кулон. Тоненький и аккуратный. Казался таким хрупким. «Красивый. Мне нравится». Она улыбнулась. «Видела бы ты, как я мастеру объясняла, что мне надо. Искала у тебя хоть что-то с изображением этой штуки. Хотя бы намек дать. Не запомнила, как правильно. Не нашла. И как же получилось?» Мысленно я хихикнула, что мама не догадалась поискать мои пожитки под кроватью. Я на работе спрашивала. Не знают. У знакомых тоже ничего. Начала спрашивать у всех подряд. Ну, короче, спросила у Романа. Он и сказал, что это логотип группы одной. «Да ладно!» – перебила я ее, приоткрыв рот. Мама кивнула и почесала висок. Опять название забыла. «Хим». «А, да. За «Зарасмус». «Господи, как сложно!» – запречитала мама, покачав головой. «Ты всегда меня можешь спросить?» – улыбнулась я, и челка выпала на глаза. «Заплетись завтра, не забудь. Ладно, мам, пойду вещи приготовлю». «Спасибо». Я ульзнула из кухни, пока мама не пополнила список очевидными пунктами из-за разряда «почистить зубы» и что не надо гулять с собакой в том, в чем поеду. На парадном грибные случаи у меня в шкафу висит светлый брючный костюм из легкой ткани. Он мне не особо был по вкусу из-за космического риска испачкаться на каждом шагу. Да и проглаживать еще то веселье. Сорок минут жизни потрачено на свидание с утюгом.